Глава пятьдесят восьмая Вернувшись на подземную парковку и выйдя из джипа, они буквально шатались, настолько чувствовали себя обессиленными, потерянными. Подойдя к Лили, Юго приподнял рукой ее подбородок. — Мы найдем решение, правда? Она робко кивнула. — Ты мне доверяешь? — наставил Юго. — Да. — Тогда мы выпутаемся. И этот ублюдок за все заплатит. Обещаю. Мозг его вновь заработал на полную мощность. Действовать, чтобы не давать волю воображению. Кто сможет расчистить дорогу, спросил он. Не знаю. Наверное, придется самим. А еще приедут люди из Мондефена. На это уйдет несколько дней. А сколько времени займет ремонт стационарной линии? Точно не знаю. Это не от нас зависит. Надо, чтобы этим занялась телефонная компания. Они найдут повреждения, а с учетом того, что дорога перекрыта, возможно, монтеры тоже появятся здесь не завтра. Выходит, по крайней мере, неделю мы будем отрезаны от всего мира. Он ходил кругами, от джипа до ближайшей опоры. — Для начала ты возвращаешься на работу, — объявил он. — Его, я не в состоянии, ты должна чтобы не вызывать подозрений, понимаешь? Нам меньше всего нужно, чтобы убийца почувствовал себя загнанным в угол и напал на нас, считая, что мы его вычислили. Скажешь, что из-за грозы отключился будильник. И найди предлог съездить в Мондафен, а потом вернуться и объявить, что на дороге завалы. Я не хочу ждать еще неделю, пока эта информация дойдет до них. А что ты собираешься делать? Юго задумчивости кусал губы. Мне придется вернуться к Алисе. — наконец признался он, — бы засыпать ее землей. — Нет, этого делать нельзя. Если убийца вернется и ее увидит, он обо всем догадается. Преступники часто возвращаются туда, где остались их жертвы. Я не могу торчать там днем и ночью и подстерегать его. У меня нет камеры наблюдения. Поэтому нужно найти другое решение. Но что касается Алисы, у меня нет выбора. Лили прижалась лбом к его груди и мы не можем больше скрывать ее смерть от джины», — добавил он. «Ты должна ее предупредить. Мы обязаны это сделать, и она нам поможет». Лили вцепилась в его футболку. Его обнял ее. Затем, прижавшись губами к ее волосам, очень тихо сказал. «Не доверяй никому. Мы можем рассчитывать только на себя». Сойдет бутылка джина или водки, в крайнем случае даже дешевое и кислое красное вино, любой алкоголь. Лишь бы отключились все чувства, лишь бы забыть лицо Алисы, которую он засыпал землей и листьями. Каждая следующая лопата земли казалась в десять раз тяжелее его собственного веса. Сначала Его думал, что не будет смотреть на нее, но в конце концов был вынужден из уважения». И каждый раз он просил у Алисы прощения. «У нас нет выбора. Или действовать именно так, или подвергнуть риску себя и Лили. И тогда они тоже могут оказаться здесь и стать добычей червей». моросящий дождь не прекращался. Его насквозь промок и взял полотенце из шкафчика возле комнаты для инвентаря, чтобы досуха вытереться. Обтер лопату и кирку, поставил их на место, засунул черные от грязи руки в карманы и в коридоре подземного этажа сразу столкнулся с Максом. Он ожидал, что его тут же отчитают за то, что он прогулял весь рабочий день. Но усач только произнес, что вы все в порядке. Вид у тебя неважнецкий. После прошедших ночи и дня Его охотно в это верил. С ног валюсь, вообще не спал. — Прости, я должен был тебя предупредить. — Да ладно, здесь не завод. — Не мог, значит, не мог. Юго поблагодарил, но Макс остановил его, когда он уже собирался уходить. — Но если хвораешь, не болтайся на улице в такую погоду, — заметил он, указывая на покрытые грязи ботинки и брюки Юго. Черт. И Макс ушел без дальнейших комментариев. А вдруг он догадался, что Юго ему соврал. Но Егор решил, что у него есть дела поважнее, которыми надо прямо сейчас заняться. Напиться до беспамятства в их число не входило еще рано. Поднимаясь к ельнику, Егор размышлял. Ждать, пока починят телефон или расчистят дорогу, невозможно. Необходимо что-то предпринять. Может, потому что у него склад у мармониста или начинающего писателя. Впрочем, сейчас не время для самоанализа. Варианты быстро, с удивительной легкостью, выстроились в его мозгу. Он знал, что делать. Самое сложное — убедить Лили. В аквариуме никого не было, но в одном из двух каминов еще потрескивали поленья. В ожидании Лили Джина и Юго уселись у огня. Юго принес полиэтиленовый пакет и теперь не выпускал его из рук. Он был рад, что Джина не пошла ужинать в столовую на люди потому что осунувшееся лицо и покрасневшие глаза выдали бы ее. Она не так хорошо знала Алису, как Лили, они почти не встречались в реальной жизни. Но смерть девушки и тот факт, что тело совсем неподалеку, потрясли ее, любого бы потрясли, ведь так, особенно когда сознаешь, что убийца находится среди нас. Чертов убийца. Странное какое-то слово. даже произносить его «Страшно. Надо было встретиться в баре. Мне нужно выпить», — сказала она. «Сейчас не время. Нет, как раз самое время. Ты слишком много пьешь, Джина». Это вырвалось само собой, помимо его воли. «Да пошел ты! Мне так лучше. Я тогда хорошо сплю. А сегодня ночью я точно не сомкну глаз». Объяснятся кошмары. «Даже не говори. Часто? Слишком часто». В глазах Юго вспыхнул интерес. Он уже собирался продолжить тему, но в комнату решительным шагом вошла лили «Все в порядке. Я сообщила Филиппу, что дорога перекрыта», — объявила она. Воспользовалась предлогом, что мне нужно спуститься в долину и забрать у поставщика партию мяса. Когда расцветет, они съездят и посмотрят, что происходит. Завтра вечером будет общее собрание, чтобы обсудить проблему. Заметив, что Джина ужасно выглядит, лили присела рядом и взяла ее за руку. «Ты держишься?» Джина неуверенно кивнула. «Я сожрала два Оксанахса». «Не переборщи с лекарствами», — предупредил Юго. «Ты же не хочешь передозировки». Джина подняла брови, словно говоря, какая разница. «У меня есть план», — объявил Юго. «Как вынудить того, кто это сделал, выдать себя?» «Значит, ты снова стал Шерлоком Холмсом», — сиронизировала Джина. «Можешь валяться у себя в квартире» ждать, пока расчистят дорогу, и молиться, чтобы тот, кто расправился с Алисой, не сделал этого с кем-то еще? Или можешь помочь мне?» Задетая за живое, Джина пришла в себя от испуга и вызывающе взглянула на него. «Поясни», — попросила Лили. «Пока что он ничего не подозревает. Если не произойдет чудо, мы не сможем его вычислить. Но если мы его подтолкнем, он отреагирует и совершит ошибку». И как ты собираешься его подтолкнуть?» Напугав до смерти. Лили и Джина скептически посмотрели на него. В камине, напоминая себе, потрескивал огонь. «Подсунешь каждому под дверь фотографию Алисы?» «Нет. Понадеюсь, что у него хорошая память, и он обращает внимание на то, как мы одеваемся». «Что?» — усмехнулась Лили. Его открыл пластиковый пакет и достал оттуда юбку и бледно-розовый свитер, который я нашел в куче, сваленной недалеко от хранилища взрывчатки. «Это мой свитер!» — срывающимся голосом воскликнула Джина, и стало ясно, как она напугана. «Тот самый, который я дала ей поносить!» Лили сразу ушла в себя, скрестив руки на груди и втянув голову в плечи. «Что ты задумал?» — спросила она, хотя и так все было понятно. «Это одежда Алисы». Я хочу, чтобы ты с завтрашнего дня ее носила. Каждый день разные вещи. Думаю, убийца заметит. ведь Виджина подняла такой базар из-за своего свитера. Только и всего. И речи быть не может, — ответила Лили. Юго настаивал. Если он узнает одежду, а я думаю, он непременно узнает, убийцы часто хорошо помнят детали. Это не шуточки убить человека, забрать его вещи. Это одежда мертвой женщины, Юго. Я ее не надену. Неожиданно вмешалась Джина. «Я надену». Ягуни недовольно скривился. «Не думаю, что это разумно. Лили может все так организовать, чтобы днем работать с кем-то на пару, ночью спать со мной. А ты постоянно одна в своей швейной мастерской или в номерах Большого Б. «Чего ты боишься?» — спросила Джина. «Что он нападет на меня?» «Нет. думаешь сначала не поверит» просто подойдет, как ни в чем не бывало, и задаст тебе какой-нибудь безобидный вопрос. И мы таким образом его опознаем. Или же, если он будет очень осторожен, то сам попытается выяснить, как такое возможно, и тогда я буду ждать его на месте. Хорошо, я сделаю. Лили попыталась отговорить ее. Джина, ты не должна. Брось, я уже решила Если вам так спокойно, Я попрошу старину Макса, чтобы он два дня помогал мне вешать карнизы для штор в большом «Б». Хочу сделать это ради Алисы, и чтобы узнать, кто этот псих. Она потянулась за пакетом. «Риск все равно есть», — предупредил Юго. «Я не могу предвидеть его реакцию». Джина решительно схватила пакет, и Юго подчинился. «Завтра утром я буду болтаться повсюду и мозолить всем глаза в прикиде Алисы». Я себе завтра вечером на собрании, сказал Юго. Постарайся, чтобы все тебя заметили. После пары тройки кружек пива я буду точно знать, как себя вести, уж поверь мне. Лилиня доброительно сверлила Юговым взглядом. Я постараюсь вертеться поблизости, сказала она подружке. А ты где будешь? спросила Джина у Юго. Тоже неподалеку. Завтра освобожу себе день, скажу, что болен. А в у меня выходной. Если повезет, он к тому времени начнет действовать. Я даже могу представить себе, как именно. Почти все, что Его предпринимал до сих пор, заканчивалось неудачей. И он сжал кулаки, заклиная себя на этот раз не ошибиться.